Глава вторая, в которой Иван совершенствует свое искусство правду выпытывать, знакомится с Ранджиголовым человеком и становится обладателем меча кладенца. Иван пришел к Марии искусницы сам не свой. Еще с порога он гаркнул. Мария, борща! и прилег в горнице на дубовую лавку. Сейчас, Иванушка. Заторопилась Марья, зажав фартуком горшок с наваристым борщом. «Сейчас, Светик мой, тебе со сметанкой?» «Все равно», — скорбно сказал Иван. «Со сметанкой». Он мрачно хлебал борщ, а Марья, усевшись напротив, ласково поглядывала на него, не забывая подрезать хлеба белого. Когда Иван утолил первый голод, обсмоктал косточки и съел на закуску гроздь бананов, настроение его слегка улучшилось. Он даже взял у Марьи пригоршню семечек и сделал вид, что лузгает их. «Что ты, молодец, не весел? Что ты голову повесил?» Поинтересовалась Марья. «Как же мне не горевать? Вызвался я помочь Василисе Прекрасной, а как ума не приложу?» Горько признался Иван. «Василисе?» «Она баба хитрая, задаст задачку хоть стой, хоть падай», — согласилась Марья. «И чего ты ей наобещал, не недотёпушка мой?» «Кощея найти, Сережки Василисина у него отобрать, Василиси в срок доставить, а срок тот — неделя без одного дня». «Это служба, не службишка», — согласилась Марья. «А в чем не задача?» «Как мне путь найти к Кощею?» «Там-то я с друзьями справлюсь, укорочу нечесть. «Кощей-то бессмертный?» — предупредила Марья. «Ладно, путь к нему я укажу. Есть у меня зеркальце волшебное. Чего хочешь, покажет. Сейчас мы его и проэксплуатируем. Так, куда же я его засунула?» «Последний раз доставала, когда емели картинки заморские, срамные демонстрировала. Потом убрала недалече. А, в спальне моей под подушкой». То-то спать жестко было. Оставив дурака размышлять над своими словами, Мария проворно сбегала за зеркальцем и установила его на столе. Зеркальце было маленьким, квадратным, с отколотым уголком и частично облупившейся амальгамой. Мария застенчиво спросила. «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду покажи. Как бы нам пройти к кощею, чтобы намылить ему шею?» Зеркальце затряслось, загудело, покрылось красными, зелеными и синими полосами. Потом посредине его появилась светящаяся полоса, донесся плеск волн. «Изображение барахлит», — призналась Марья и постучала по зеркальцу кулаком. «На мгновение мелькнули вода, песчаный берег и чье-то злое лицо. И все». Зеркальце покрылось мелкими квадратиками, сеткой окаянной и больше ничего не показывало. «Селён Кощей», — вздохнула Марья. Чара наложил. «Не получится у нас дорогу к нему увидеть». И тут дураку пришла в голову гениальная мысль. «Марья, а может зеркало показать кавказца Кубатая? Говорят, что он все на свете знает, даже к Кощею дорогу». Мария хмыкнула и сказала, «Свет мой зеркальце, мечтаю я увидеть Кубатая. Что на свете всех умнее, всех румянее и белее». Зеркальце загудело, на мгновение показало князя Владимира. «Это оно так подстраховывается», — пояснила Мария, И неожиданно выдала изображение большой, знакомой Ивану избы. «Изба читальня Баянская», — ахнул дурак. А зеркальце уже демонстрировало им дюжево-усатого молодца с зелеными волосами. Молодец крутил ус и объяснял баянам разницу между ямбом и хореем. «Так вот ты какой, куботай-кавказец!» — ахнул дурак. «Спасибо, Марьюшка, этого баяна я в два счета к нам завлеку, а уж тут выпотаем все помаленьку». И дурак бросился взнуздывать гнитка. «Повезло Ивану-дураку! Ох, как повезло! Баян — то народ дружный, своих в беде не бросают. И если б стал он похищать Кубатая прямо из баянской избы, завязалась бы сеча жестокая. Пришлось бы дураку или отступать, несолоно хлебавши, или всю культуру русскую под корень истреблять. К счастью, Кубатай от общества немеренно пьющих баянов опьянел капитально. Вышел он на крыльцо — Отдал должное природе матушке, решил в уме пару дифференциальных уравнений, сочинил сонет о красоте русской ночи и стал уж было в себя приходить. Как вдруг, откуда ни возьмись, появился Иван-дурак. «Здравствуй, Кубатай!» — отвесил он поклон. «Испала от тебе, мудрый!» «Здравствуй, ты, дурак, коли не шутишь!» — сказал Кубатай, мечтательно глядя в небо. А откуда ты меня знаешь?» «Кто ж тебя не знает?» Притворно удивился Иван. Слуха тебе прошел по всей Руси великой!» Кубатай ласково кивнул Ивану и ткнул пальцем в небо. «Видишь ту звездочку ясную, Иван?» «Вижу, то Венера», — мрачно сказал Кубатай. «То Венера подлая!» «Да какая ж Венера?» — удивился дурак. «Это полярная звезда, Венеру поди только по утрам и вечерам видно!» «Да?» — удивился Кубатай. «А как похоже!» «Стой! А ты не сфинкс?» «Кто-кто?» «Не сфинкс ли ты часом замаскированный, а, Иван?» «Покайся, я все прощу!» «Дурак я!» — с грустью признался Иван. «Но не сфинкс!» Кубатай расслабился и улыбнулся. «Знаю, это так. На всякий случай. Работа такая. Иван, ты меня уважаешь?» «А как же?» «Хорошо». Кубатай погрузился в молчание. Из избы доносились голоса баянов, разучивающих новую былину. «Кубатай, а Кубатай?» Подал голос Иван. «Поехали со мной». «Зачем? Мне и тут хорошо» а тебе вопросы будут задавать, а ты отвечать мудрёно. Кубатай заколебался. Нет, тут веселее. Иван, которому страсть как не хотелось прибегать к крайним мерам, достал из кармана пригоршню семечек. Глаза у Кубатая вспыхнули ярче, чем полярная звезда на пару с Венерой. Иван, дай щелкнуть разок. На, согласился добрый Иван. И тут ему пришла в голову поистине гениальная идея. Уже вторая за день. У меня дома мешок таких. Небрежно сказал он. Два мешка. Три. Кубатай похлопал его по плечу. Хороший Иван. Хороший русский Иван. Семечка. Поехали, я тебе пол мешка отсыплю. Пообещал дурак. Let's go. Непонятно воскликнул Кубатай. Через минуту они уже сидели на Ивановом гнетке, который мерно трусил к Марьюшкиному дому. Вдали противными голосами кричали дикие попугаи. Дорогу перебежал черный бабуин, и Иван сплюнул через левое плечо от дурного глаза. Сплюнул не совсем удачно, но Кубатай не обиделся, потому что дремал. Проснулся он лишь у самого дома и сонно спросил. «Иван! Иван! А ты не Стас?» «Нет!» — дурее больше обычного, — ответил Иван. «И даже не его старший брат Кустя?» «Не знаю таких!» — осторожно промолвил Иван. Кубатай вздохнул. «Эх, был у меня такой друг! Маленький, но настоящий! Серьез меня принимал!» Сообразив, что в душе Кубатая задеты какие-то сентиментальные струны, Иван молчал. Эх, Эх" вздыхал Кубатай. И как же я их не украулил! Такая общность душ, как у нас со Стасом, раз в пятьсот лет бывает. Мы бы с ним охотились вместе. На пры на сапогах скороходах прыгали, диверсии учиняли. А где твой друг-то? Поинтересовался Иван. «Басурмани в полон увели! В раз отобьем!» Но Кубатай только вздыхал и повторял в полголоса. Серьез, «Всерьез! Как взрослый к взрослому относился!» Так с полупротрезвевшим Кубатаем за спиной Иван и въехал на просторный Марьюшкин двор. Из хором доносился дружный храб тридцати трех богатырей. «Где семечки?» Начиная что-то подозревать, спросил Кубатай. «В подполе», — схитрил Иван. «Пойдем». И они пошли. Очутившись в каменном подполе, уставленном бочками с медовухой и мешками с кокосами, Кубатай вмиг протрезвел полностью. «Где семечки?» — тревожно озираясь, спросил он. «Обманул я тебя», — признался Иван. «На всякого мудреца довольно простоты» и он на всякий случай достал булаву. Кубатай вздохнул и сел на мешок. «Чего тебе надо, то Выкупа богатого?» «Нет», — замотал головой Иван. «Выкуп тфу. Укажи дорогу к кощею. «Зачем?» «То мое дело!» — посуровил Иван. «Ты мудрец известный, все тебе ведомо, говори!» «Никогда!» — гордо сказал Кубатай. «Пытать буду», — со вздохом признался Иван. «А я более не боюсь», — похвастался Кубатай. «Делай, что хочешь, только усы мне не брей». «Ага!» — заорал Иван. «Марья, подь сюда!» В под семечки вошла Марья. «Бритву, мыло и хвост опосума, велел Иван. «Пытать мудреца буду». «Как?» «Усы брить». Мария неодобрительно покачала головой, но требуемое принесла. Иван тем временем связал слабо сопротивляющегося Кубатая и принялся намыливать пушистый опосумий хвост. «Красавица!» — подал голос Кубатай. «О двух вещах тебя молю. Первое, дай мне семечек перед пыткой полузгать. Очень уж у тебя семечки замечательные. А второе, как брить меня, Иван-разбойник начнет, уйди». Не смотри, не вынесу я такого позора. Марья, аки -волчица, голодная, на Ивана глянула, сплюнула и молвила. Иван, не джигита единственной красоты лишать. Иван мыля хвоста грызнулся. Не единственный, у него еще язык остался. На крайний случай отрежем. Сплеснув руками, Марья проворно нащелкала две жмени семечек, Высыпала их Кубатая в рот и со слезами на глазах удалилась. Иван сноровисто покрыл лицо Кубатая пеной, взял бритву на изготовку и задумался. «С чего начнем, мудрец? С левого уса, а справого? с правого?» Кубатай хранил гордое молчание. «С правого!» — решил Иван. «С самого кончика!» И он ловко сбрил кончик Кубатаева уса. Мудрец застонал. «Не больно?» — забеспокоился Иван. «Может, еще намылить?» «Сатрап!» — стонал Кубатай, извиваясь. «О горе мне! О горе!» «Пока никакого горя!» — успокоил его Иван. «Так, восстанавливаем симметрию». Он подбрил левый ус, оглядел результат. «Знаешь, мудрец, еще лучше стало! Интеллигентней!» Даже в чем-то романтичнее. Надо было мне в цирюльнике податься. Да? Дай зеркальце гляну. Нет, вначале путь к Кащею выдай. Сразу отпущу. Не скажу. Из принципа. Тогда я знаешь, что сделаю. Издевался Иван над беззащитным мудрецом. Рот тебе заткну, а сам стану мудреные вопросы задавать. Ты же на них и ответить не сможешь. Только не это! — крикнул Кубатай. Неизвестно, чем бы кончилась эта страшная сцена, но тут дверь подпола отворилась, и в помещение ворвался незнакомый Ивану человек. Невысокий, плотненький, суетливый, с маленькой железной палочкой в руках. «Кейсерл!» — завопил Кубатай. — Спаси! Я тебе еще пригожусь! — Отойди от баяна, добрый молодец! — угрожающе сказал Кейсерл. «А то из муми-бластера пальну!» «Из этой-то обшикалки!» — презрительно сказал Иван и взял булаву поудобнее. «Попробуй!» И в этот миг железная фиговинка в руках Кейсерола окуталась белым пламенем и превратилась в дивный меч, длинный, блестящий, каменьями по рукояти украшенный, огнем колдовским мерцающий. Кейсерол с явным удивлением глядел на оказавшееся в его руках оружие. Меч кладенец! Тяжко выдохнул Иван. Ох, тяжела моя участь. Отпусти, кубатая! Сообразив выгоды своего нового вооружения, приказал Кейсерол. Нет, твердо сказал Иван. Или костьми лягу, или узнаю от него путь в царство Кощеева. «Чего? Куда? Зачем?» — засуетился Кейсирол. «К Кощею? «Да», — гордо сказал Иван. «Бой у меня с ним будет». «Это меняет дело», — заявил Кейсирол. сел на бочку с медовухой, глянул на руку. К ней были привязаны большие песочные часы. И задумался... Иван ждал. Куботай, покрываясь мыльной коркой, тоже. «Смолянин!» — крикнул вдруг Кейсерол. «Иди-ка сюда!» «Ну чего? Нафига я тут нужен?» Огрызнулся, спускаясь в подпол еще один незнакомец. «Тоже чудной. Волосы оранжевые, уши, что твои лопухи, между пальцами перепонки, как у лягушки». Иван сплюнул через левое плечо. Снова не совсем удачно. «Диалог тебе есть», — сурово сказал Кейсерол. «Какое дело?» — возмутился Смоленин. «Я вас с скуботаем русскому научил?» «Научил. Считай, что я оклад отработал. Теперь до конца месяца ни черта делать не буду». «О кратко пообещал Кейсерол. «Ну и увольняй. Не жалко. Специалисты всюду нужны. Пойду в музей работать». «Экспонатом?» — съязвил Кейсерол. «Чего делать?» — хмуро спросил Смоленин и достал из-под куботая свежий кокос. «Пойдете вместе с этим богатырем к Кащею?» Кейсерол указал на Ивана. «Во всем ему способствовать будете». «Да ни за что!» Пусть кубота идет. «Вы в паре лучше работаете», — отмахнулся Кейсерол. «И не смейте спорить. Здесь важны интересы, коих вам не понять». Он снова глянул на часы и всплеснул руками. «Опаздываю». Не прощаясь, он бросился вон из подпола. У двери остановился, прислонил меч к косяку и крикнул. «Иван, меч-кладенец прихвати. Поможет в дороге». «Благодарствую», — сказал Иван и растерянно уставился на своих неожиданных попутчиков. Кубатай горько вздыхал. «Смоленин меланхолично грыз кокос».